«Мужчина, который что?» — настойчиво спрашивала девушка. «Которого ты будешь любить больше, чем меня?» Гонфала засмеялась. «Меня это не беспокоит». «А меня беспокоит?» «Не стоит!» Глаза девушки метали молнии. «Ты так молода и наивна, и к тому же неопытна. Ты не имеешь ни малейшего представления о внешнем мире». «Они такие же плохие, как Мавка?» «В некотором роде и того хуже». Ван Эйк потянулся. «Я собираюсь спать. Вам лучше последовать моему примеру. Спокойной ночи!» Сказав ему «спокойной ночи», они проводили его взглядом. Затем девушка повернулась к Вуду. «Я не боюсь», — сказала она, — «и ты не должен». Он взял ее руку в свои и бережно пожал ее. «Я надеюсь, у тебя всегда будет такое чувство. Я не боюсь тоже, и мы всегда будем спокойны вместе. Никто не встанет между нами». Она погладила его руку, а потом сжала ему пальцы. Долго еще они обсуждали дальнейшие планы совместной жизни. Затем, удалившись от девушки на небольшое расстояние, Вуд лег на землю. Ганфала вернулась под свой навес, но еще долго не могла уснуть. Она была слишком счастлива, ей казалось, что ни минуты ее жизни нельзя было терять на сон, минуты счастья и радости. Гонфала встала и отправилась бродить в ночи. Лагерь спал, луна скрылась, и Гонфала брела в кромешной тьме. Она шла медленно, переполненная любовью и чувством свободы, которую обрела так недавно, освободившись от Мавки. Она была доброй и нежная. Взрывы бешенства больше не повторялись. Ганфала вздрогнула при одной мысли о Мавке. Возможно, он и был ее отцом. Но что из этого? Возможно, он и любил ее по-своему. Она старалась простить его и быть доброй к нему. Но она ненавидела его всей душой. И умри он, она будет ненавидеть даже память о нем. Сделав над собой усилие, она отогнала от себя эти мысли и стала думать о счастливых грядущих днях. И вдруг она услышала голоса. Этот идиот собирается отдать ганфал черномазам, а изумрут — Послушай, тролл, около пяти миллионов фунтов. А что, если мы возьмем эти два камня и удерем с ними в Париж или в Лондон? — Что эта негритянка будет с ним делать? Американец заберет все денежки себе. Она думает, он добр к ней, хочет жениться на ней. Где это слыхано, чтобы американец женился на чернокожей? Ты прав, Спайк. — Дело дрянь. А почему? Девушка не желала больше слушать. Она повернулась и бросилась во тьму. Мечты ее были разбиты. вот проснулся рано и позвал Камуди. — Разбуди всех, — сказал он. — Мы идем рано утром на охоту. Затем он нашел Ван Эйка, и они занялись приготовлением к охоте. Пусть Ганфала поспит подольше. День будет тяжелый. Ван Эйк ощупал свою травянистую постель и вскочил на ноги. — Что случилось? — уставился на него Вуд. — Стэнли! Ганфал пропал! Он был здесь еще вчера! Вуд торопливо стал обыскивать свою постель, затем снова и снова. Когда он заговорил, голос его звучал очень глухо. Изумруд тоже исчез. Боб, кто бы мог... «Каи!» Они поспешили в лагерь, но женщины-воины мирно продолжали спать. Без объяснения извинений оба мужчины начали обыскивать постели женщин. «Что вы ищете?» — спросили они. «Ганфал», — ответил Ван Эйк. «Так ведь он у вас, — возмутились женщины, — у нас его нет». — Вуд выглядел растерянным и беспомощным. — Что нам делать? — спросил Ван Эйк. — Сначала, разумеется, надо сказать Ганфале. Бедная девочка. Теперь ей придется экономить каждый цент и жить с тобой впроголодь, Вуд. — Сам скажи ей, Эйк. Может, мы еще догоним этих птиц? Тогда нам надо спешить. — Окей. Он пошел к навесу девушки и позвал ее. Ответа не было. Он позвал громче. Затем снова и снова... Но напрасно. После этого он вошел. Ганфалы не было.